Вторая ночь в поезде прошла не намного лучше первой, правда одеяло, пожертвованные проводником, несколько скрашивали жизнь, но все равно спать на морозе трудно. И ночью, проснувшись от очередного толчка, когда поезд вновь замер на неизвестное время у неосвещенного разъезда, Андрей услышал, как Лидочка тихо сказала, ⁇ Как я устала ⁇ Я никогда не думала, что можно устать от холода. Андрей обнял Лидочку, постарался впитать ее в себя, обволочь ее, но не хватало рук и ног, все равно было холодно. Дора Ройтман спала, обнявшись с Давидом Леоновичем. В том не было ничего личного. Дора могла бы также спать с большим псом или медведем. Во сне она вдруг начинала говорить, но неразборчиво, что странно не сочеталось с внятностью непонятных слов». Когда утром встали, вагон опять был набит, как при отъезде из Киева. Дверь, хоть ее и заперли на ночь, была раскрыта, и, как тесто, убежавшее из опары, в нее влились спящие люди, заполнившие пол-купе, состоящий вроде бы не из людей, а из земляной массы. От этого не стало теплее или даже уютнее. К счастью, новенькие не лезли на диваны, признавая право первой ночи за их обитателями. Продрав глаза, Андрей обратился к окну, Но окно за ночь заиндевило. Видно, в центре России было холоднее, чем на Украине. Конечно, воды никакой не было. И люди облегчались между вагонами, причем не всегда аккуратно, все замерзало. И проводник, который, конечно же, понимал, что ничего поделать не может, лишь матерился, когда еще одна дрожащая фигура выбиралась в тамбур. А туалет он не отпирал. Там был склад, какой и чей неизвестно. Выделяя Андрея из числа пассажиров и понимая, что он единственный, кто ему платил и еще заплатит, проводник сообщил радостную весть, если ничего не случится, через час второй Москва. Возвратившись по ворчащим и матерящимся телам в купе, Андрей увидел, что пейзаж там изменился. Бугры и низменности приобрели форму человеческих голов и тел, пара дыханий стал гуще и, главное, Все находилось в медленном, как будто бы подводном движении. Старик и Дора сидели рядком под одеялами, подобрав ноги на диван, и смотрели на перемены в купе с каким-то ужасом. Хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть к творящимся вокруг чудесам. Андрей улыбнулся, потому что вдруг понял, на кого они похожи. И сказал тихонько Лидочке, «Княжна Тараканова во время наводнения». «Плавно Флавицкого!» — обрадовалась Лидочка — Она проснулась в том славном, здоровом, молодом настроении, которое невозможно разрушить внешними причинами, ибо оно происходит от бодрых токов юного тела, от убеждения его в том, что вся жизнь еще только предстоит. Тоска по этому чувству порой посещает пожилых людей, тех, у которых хорошая память на свою молодость и отчаяние от того, как далеко она провалилась. Дора сверкнула синими яростными глазами, отбросила одеяло, и, оправив совсем уж смявшуюся юбку, пошла в коридор так, словно на баррикады. «Она забавная правда?» – спросила Лидочка. «Трудно найти слово, которое подходило бы меньше», – возразил Андрей, и старик согласился с ним. «У нее была очень тяжелая жизнь», – сказал он. «Я догадываюсь. Можете мне поверить?» «В Москве Андрей должен был приехать по адресу на Болотную площадь, там их будут ждать». Адрес был оставлен путешественником по реке Времени паном Теодором. Некоторая неловкость ситуации заключалась в том, что ждали там только двоих, его с Лидочкой. А что делать со стариком? Андрей полез в карман, где лежал прикосновенный запас. Денег было немного, но на извозчика хватит, даже если в Москве цены вдвое выше киевских. Поезд, замедляя ход, тащился еле-еле, словно истратил за последнюю ночь все силы. Андрей продышал пятно в замерзшем окне. По сторонам дороги близко к ней подходили дачи, некоторые весело раскрашенные, но сейчас засыпанные снегом. Снег был свежим, чистым, сахарным. Но Андрей отвернулся. Внутренним взором вдруг увидел красный снег на вокзале в Конотопе.